где, у которых два мозга в голове. То есть у нас у всей два мозга, но они они два, но они одновременно один. Вот. А тут получали два мозга, которые не имеют э возможности друг с другом а э, коммутировать. То есть так такими вольными мыслями пользоваться. Ну это э, э, не... а не так, что это уже так. А? Живут хоть бы что. Я вам покажу, во второй про это будет лекция, а во вторых я покажу стено. Там одну из пациенток этих показывают. Она не может управлять, у неё одна рука делает одно, а другая рука делает другое. Один из пациентов этих описан, что его когда приходила навещать жена, то она одной рукой её обнимала, другой хлопала. Тут доктор Джекил и мистер Хайд частично вышли. В одном в одном сознании, часть в бессознании. Это очень страшно с одной стороны, с другой, но с другой стороны, это очень интересно. Так вот, два полушария таких. У человека мозг делится... Не у человека, у всех, но у человека, нас интересует и у человека. Кора головного мозга состоит из пяти долей, которые отделены друг от друга бороздами. Пять долей. Это лобные доли. Вот список с каждой стороны: лобные доли теленные, затылочные, височные и обонятельные. Зона есть так. Доля есть, которая называется инсульла. Про это, если будет у вас желание, у нас будет время совместно. Это я одну из лекций бы посвятила а обоняние. Потому что это наименее известная вещь. А а, а я это что писала две статьи, они опубликованы в Америке. Я могу поделиться с вами. Да, нет, но это правда, это очень интересно, потому что вообще считается, что обоняние, которое такую гигантскую роль играет для животных, что обоняние управляет основным поведением животных. Что у человека это как бы отмершая или в значительной степени отмершая сфера. Так до недавнего времени считалось. На самом деле совершенно не так то, что это всё находится в подсознании и другой тип, а, э, организации памяти, в общем, это, это интересная вещь. Ещё интересно, как для лингвистов даже здесь есть некоторые большие полилингвисты, а, э, у обонятельной сферы алфакторной. То есть она вообще выражается. Алфакторной сферы фактически нет своего словаря. Если обратить внимание, нет терминов. Запахи какие там? Тяжёлые, кислые, сладкие, лёгкие. Зелёные, вот я люблю, чтобы духи, скажем, были не коричневые, даже не тяжёлые сладкие, а зелёные, как огурчики. Все слова, которые я говорила, как это всё заимствование от от шаши, да, либо из курса, либо ещё шаршавые ещё говорят. Острые, так говорят. Ну ладно, это не будет сказать, в общем, я к тому, что хотя про э вот обонятельную эту самую долю Как правило, в такого рода книгах, которые вот, в этих списках как бы рядом дви пишут, но тесты очень интересные, и я могу, если хотите, могу сказать по этой теме. Ну вот, а каждый из этих, э, отделов имеет свои функции. Скажем, затылочный затылочный отдел отвечает за зрительное восприятие. Височные, э, части теменные, за слуховое, и речь. Умные самое главное наше приобретение. Это мышление, интеллектуальная деятельность высокого порядка. Ассоциативные процессы, семиотическая вся работа, знаковая, абстрактная информация. Поэтому вами не бесит обо... и не ветеся на басни, требоите всячью. Вот помните фильм, все, наверное, видели, Прилетаем в грязном кукушке, наверное, все видели фильм. Помните, там, чем дело кончается? Плохо оно кончается, что делают глаготами ему. Это удаление родных далей. То есть сам человек, это как человек, да, только овощ, а не человек. У него нет никаких собственных желаний, он не агрессивен. Ну, очень удобно. Можно всё по всем этим сильным сделать и друг прощаться. Короче говоря, родные родные отделы это самое наше главное богатство. Поэтому надо очень как нужно относиться. Поэтому и это в частности те отделы, которые по мере старения ухудшаются очень сильно. Люди э пожилые и они уж что помнят, то помнят, но, во-первых, не выучивают совершенно нового, а во-вторых, им очень трудно сказать, я тоже об этом в какой-то момент буду говорить на других лекциях, что а э, вот, скажем, шинкринея, потому что это очень сложная болезнь, и очень много форм её разных есть. Но одна есть вещь бесспорная, с которой все согласны. Это с тем, что это нарушение так называемых передних отделов лобной доли меньшего размера, чем они должны были быть. И это вызывает много разных а последствий. Так что вот. Дальше. Нервная система организована, вот это я прошу вас особенно обратить на это внимание, организована по иерархическому призму, в принципе. Вообще в природе и в живой природе, подозреваю, что и в неживой природе, хотя это абсолютно не моя сфера, думаю, что все в себя нет. Все организовано с учетом иерархии. Вот никакой демократии в природе нету. Тот, кто умеет мыть пол, моет пол. Тот, кто умеет играть на скрипке, играет на скрипке. Кто умеет э-э решать сложные формулы, решать сложные формулы. Такое безобразие, как э-э когда большевики отправляли профессоров в консерватории перебирать морковку гнилую на овощебазе. Или математики, вместо того, чтобы или физики, вместо того, чтобы открывать устройство мира, шли турнепс рывать на поле. Вот такое может позволить себе только Э, это сомнение микрофилическое шершельское лечь. Никто не может позволить себе такой роскоши, как учить интеллектуальную элиту и после этого заставлять её делать то, что могут делать совсем другие люди. В природе такого не бывает. Вот всё организовано по иерархическому принципу. В частности, есть так называемые первичные, вторичные и третичные зоны первичные, вторичные и критичные зоны в мозгу. То, что делаю, да, и, э, не знаю, как его тут называть. Вот сигналы, мы всё как мы получаем информацию из окружающего мира из внешнего мира через окна и двери, mm -hmm. которыми являются наши сенсорные системы. Никаким другим образом информация от нас попасть не может. Через глаза, через уши, через нос, через кожу. Ну там гравитация, электричество, не будем сюда залезать. Ну, в общем, короче говоря, основные органы чувств, так ведь? Вот. Но наши органы чувств, об этом я ещё не раз буду говорить, вероятно, в следующий раз довольно подробно. Это не более, чем код. Наша ухо слушает, слышит мозг. Наш глаз смотрит, видит мозг. И всё остальное точно так же. Это вход. Я не хочу сказать, что он простой. Я вовсе не плёнюк, потому что здесь всё сложно. А здесь или здесь всё легко. Нет, я этого не говорю. Но это входы, каналы и сигнал, который поступил сюда, скажем, слово, которое поступило сюда, оно проходит очень сложную обработку, прежде чем оно придёт в мозг. И оно проходит по первичным зонам, по вторичным зонам и приходит в третичные. Сейчас я опишу, чем отличается одна от другой. И это ни одна из них не дублирует никого. Они каждая осуществляет свою работу. Первичные зоны обработали и результат своей обработки послали дальше. Вторичные зоны обработали и в критичные зоны послали дальше. Никто не будет заниматься мытьём пола, тогда когда я умею строить герпазотроны. Не бывает этого в мазу, не бывает. Значит, когда, когда это приходит в критичные зоны, а это и есть вот эти места главные, то там происходит работа с абстрактной информацией, со знаками, с семиозисом. Это очень высокого ранга работа. Нейроны, которые находятся во всех этих зонах отличаются друг от друга. Не только внешне, картинки у них разные фотографии, но они отличаются ещё и по функциям. <coughs> Наиболее специализированными являются нейроны первичных зон Это, то есть, значит, специализированно. На те же и на пункции школы что-нибудь. То, э, что угодно, что живое, что ещё не мёртвое, а живое, оно имеет так называемую собственную биоэлектрическую активность. Вот видите, всякие индикачики погрестики, вот такая вот картинка будет у тебя всего, что живое. Если